Глава 7. О сельмарилях и смуте среди Нолдор В ту пору созданы были творения, в последующие века прославленные превыше всего прочего, что выходило когда-либо из рук эльфов. Ибо Феонор в расцвете своей силы увлекся новой мыслью, или, может быть, тень предчувствия того, что должно было в скорости свершиться, коснулась его, Задумался он, как сохранить нетленным свет дерев, славу благословенного королевства. И начал он долгий тайный труд и призвал на помощь все свои знания и могущество и свое непревзойденное искусство. И в итоге итогов сотворил он Сильмарилли. По форме были они точно три огромных драгоценных камня, но из чего сделаны они, не узнает никто до самого конца, когда возвратится Феанор. каковой погиб, прежде чем создано было Солнце, и пребывает ныне в чертогах ожидания, и не возвращается к народу своему. Узнают о том не раньше, чем погаснет Солнце и падет Луна. На кристаллы бриллиантов походили они, однако твердостью превосходили Адамант. Никакая сила в королевстве Орды не могла повредить или сокрушить их. Но кристалл этот был для Сильмарилей тоже, что телесная оболочка для детей и Луватара. вместилище внутреннего пламени, что пылает в глубине их и пронизывает в то же время все их существо, и пламя это их жизнь. А внутренний огонь сельмарилий Феонор создал из смешанного света дерев Валинора, и свет тот жив в них и поныне, хотя дерева давно увяли, и сияние их погасло. Потому даже во тьме подземных сокровищниц сельмарили сверкали собственным огнем. подобно звездам Варды. И однако, словно и впрямь были они живыми существами, радовались свету и вбирали его, и изливали назад, переливами всевозможных оттенков, более дивных, нежели прежде. Все живущие в Амане преисполнились изумления и радости при взгляде на творение Феонора. И Варда осветила Сильмарилли, и после того ничто злое не могло коснуться их, ни смертная плоть, ни нечистые руки – Огонь камней опалял и сжигал нечестивых. Мандес же предсказал, что судьбы Орды, земля, вода и воздух заключены в всех кристаллах. Сердце Феонора было в плену у этих камней, что сам же он и сотворил. Тогда Мелькор возжелал Сильмарилей, и само воспоминание об их сиянии жгло огнем его сердце. С этого времени, охваченный неодолимой страстью, Он еще более старательно изыскивал средства погубить Феонора и посеять вражду между Валар и эльфами. Но он хитро скрывал свои замыслы, и принятое им обличие не выдавало до поры его злобный нрав. Неспешно плел он свои сети, долгим был труд его и поначалу тщетным. Но тот, кто сеет ложь, соберет в итоге обильный урожай, и в скорости сможет он отдохнуть от забот своих, Ибо другие станут сеять и жать вместо него. Даже Мелькор нашел тех, кто склонил к нему свой слух, и тех, кто повторяя слышанное, добавлял многое и от себя. И лживые его речи передавались от одного друга к другому, точно тайны, знание которых свидетельствует о мудрости говорящего. Страшную цену заплатили нолдор за свою безрассудную доверчивость в последующие дни. Когда убедился Мелькор, что многие к нему прислушиваются, часто стал он бывать среди Нолдор. И в льстивые свои речи вплетал и другие, но столь искусно, что многие из слышавших эти слова после считали их отзвуком своих же собственных мыслей. Вкладывал он в сердца эльфов видения могучих королевств, коими могли бы они править безраздельно на востоке, сильные и свободные, а затем пустил слухи о том, что Валар якобы привели Эльдер-Ваман из зависти, опасаясь, что красота Квенди и великий дар творения, унаследованные ими от Илуватара, Ватара, возрастут несказанно и не смогут Валар управлять эльфами, когда умножится род Эльдер и расселится на бескрайних просторах мира. Более того, хотя Валар в те дни и знали о назначенном приходе людей, Эльфам о том до поры было неведомо, ибо Манве им того не открыл. Мелькор же тайно поведал Эльдер о смертных людях, видя, что умолчание Валар можно исказить и обратить во зло. Мало что знал он тогда о людях и сам, ибо поглощенный собственной своей думой в музыке не обратил он внимания на третью тему Илуватара. Теперь же прошел слух среди эльфов, Будто Манве держит их в плену для того, чтобы люди могли прийти и вытеснить их из королевств Средиземья. Ибо Валар понимали, куда легче управлять этой слабой, недолго живущей расой, обманом лишая эльфов наследия Илуватара. Мало правды было в тех речах. Мало преуспели Валар, когда бы то ни было в том, чтобы подчинить себе волю людей. Но многие Нолдар... Поверили злобным наветом до конца или отчасти. Вот так, прежде чем узнали о том Валар, яд злобы отравил мир в Валиноре. Нолдор принялись роптать против властей. Многих обуяла гордыня, и позабыли они, сколь многое из того, чем обладали и что знали, получили они в дар от Валар. Но ярче всего пламенное желание свободы и владений более обширных – вспыхнула в нетерпеливом сердце Феанора. И Мелькор смеялся втайне, ибо ложь его угодила в цель. Более всего ненавидел он Феанора и жаждал завладеть сельмарилями. Но к драгоценностям этим не мог он даже приблизиться, ибо хотя на великих празднествах сияли они на челе Феанора, в другие дни они бдительно охранялись, запертые в подземных залах его сокровищницы в Тиреоне, ибо Феонор проникся к Сильмарилям любовью, граничащей с жадностью, и не позволял смотреть на них никому, кроме отца и своих семерых сыновей. Теперь редко вспоминал он о том, что свет, заключенный в самоцветах, создал не он. Благородными владыками были принцы Феанор и Фингалфин, старшие сыновья Финве, всеми чтимыми в Амане. Теперь же они возгордились, и каждый ревниво оберегал права свои и собственность. Тогда Мелькор распустил в Эльдамаре новые лживые слухи, и коварные наветы достигли ушей Феонора, будто бы Фингалфин и его сыновья замышляют захватить власть, принадлежащую Финве и Фианору, его прямому наследнику, и сместить их с дозволения Валар, ибо Валар недовольны тем, что Сильмарилли хранятся в Тирионе, а не доверены им. финголфину и фенарфину говорила синоя остерегайтесь никогда не питал любви надменный сын мерели к детям индис теперь он могуч и отец во всем уступает ему недалеко то время когда он изгонит вас с холма туна когда же убедился мелькор что лживые наветы его уже дают плоды и что в сердцах нолдор пробудились гордыня и гнев он заговорил с ними об оружии И тогда Нолдор стали ковать мечи и секиры и копья. И щиты они делали и изображали на них знаки домов и родов, что соперничали друг с другом. Щиты носили они открыто, а о прочем оружии умалчивали, ибо каждый полагал, что он один вовремя упрежден. А Феанор выстроил тайную кузницу, о которой не поведал даже Мелькор. И там закалил смертоносные мечи для себя... и своих сыновей, и выковал высокие шлемы и украсил их орлами перьями. Горько пожалел Махтан о том дне, когда обучил мужа Нерданелли всем секретам работы с металлом, что узнал от Ауле. Так, лживыми речами, злобным наговором и коварными советами Мелькор разжег в сердцах Нолдор пламя вражды. И ссоры между эльфами привели в итоге к тому, что завершились дни процветания Валенора, и древняя слава его склонилась к закату. Ибо теперь Феонор открыто вел бунтарские речи против Увалор, объявляя повсюду, что уйдет из Валенора назад во внешний мир и освободит Нолдор от рабства, если те последуют за ним. Так началась в Терионе Великая Смута, и обеспокоился Финве. и призвал всех своих лордов на совет. Фингалфин же поспешил в его чертоги и предстал, перед ним говоря, король и отец мой, уже ли не смиришь ты гордость брата нашего Куруфинве, кого по справедливости называют духом огня? По какому праву, говорит он за весь наш народ, как если бы был королем? Это ты в незапамятные времена держал речь перед Квенди и повелел им внять призыву Валар." и идти в аман Это ты вел Нолдор долгим путем через опасности Средиземья к свету Эльдамара. Если не сожалеешь ты об этом теперь, два сына по меньшей мере есть у тебя, которые чтят твою волю». Но как только выговорил эти слова Финголфин, в зал ворвался Феанор в полном вооружении, высокий шлем венчал его чело, а у пояса сверкал могучий меч. «Все так, как я думал», — молвил он. «Мой единокровный брат тщится занять мое место подле отца моего, как в этом, так и в любых других делах». И, обернувшись к Фингалфину, он выхватил меч, воскликнув «Убирайся прочь и помни свое место». Фингалфин поклонился Финве и ни словом, ни взглядом, не ответив Феонору, вышел из зала. Но Феонор последовал за ним, и у дверей королевского дворца преградил ему путь». и направил острие своего пламенеющего меча в грудь фингалфина. «Смотри же, единокровный брат!» — сказал он. «Этот коленок поострее твоего языка. Посмей только вновь покуситься на мое место и на любовь отца моего, и этот меч уж верно избавит Нолдер от того, кто жаждет быть господином рабов». Многие слышали эти слова ибо дворец Финве стоял на широкой площади у подножия башни Миндон, но вновь ничего не ответил Фингалфин и, молча пройдя сквозь толпу, отправился повидать брата своего Финарфина. Смута среди Нолдор не укрылась от внимания Валлар, хотя не ведали они ее скрытых причин. Потому, поскольку феанор первым открыто выступил против них, валор решили... что это он сеет недовольство, при том, что гордыня овладела всеми Нолдер. Своеволие и высокомерие Феонора не имели себя равных. Опечалился Манве, но молча наблюдал он за происходящим. По доброй воле пришли Эльдер в земли Валар. Свободны они были оставаться или уходить. И хотя Валар сочли бы уход их великим безрассудством, не могли они удерживать эльфов. Однако теперь Деяния Феонора нельзя было оставить безнаказанными. Гнев и смятение охватили Валор, и призвали они Феонора к вратам Волмара держать ответ за все слова свои и поступки. Призвали также всех, кто был замешан в этом деле или что-либо о нем знал. И Феонор предстал перед Мандосом в круге судьбы и повелели ему отвечать на все, о чем спросят. Тогда, наконец, обнаружился корень зла И разоблачено было коварство Мелькора. И тотчас же Тулкас покинул совет, чтобы схватить его и вновь привести на суд. Но и Феонора никто не оправдывал, ибо это он нарушил мир Валинора и поднял меч на родича. И Мандас сказал ему, «Ты говоришь о рабстве. Если это и впрямь рабство, тебе его не избежать, ибо Манве – король всей Орды, а не только Амана. Идеяние твое было неправедным». по обычаям ли Амана или другой земли, потому такой вынесен тебе приговор. На двенадцать лет ты должен покинуть Тирион, где прозвучали слова угрозы. За это время обдумай все и вспомни, кто ты и что ты. По истечении же срока ты будешь прощен, и вина твоя забыта, если другие пожелают освободить тебя». Тогда молвил Фингалфин, «Я освобожу брата моего». «Но ни слова не сказал Феонор в ответ. Молча стоял он перед Валар». Затем он повернулся и ушел с Совета, и покинул Валмар. Вместе с ним в изгнание ушли его семь сыновей. На севере Валенора, в горах, они выстроили крепость и сокровищницу. Там, в Форменосе, хранилось бесчисленное множество драгоценных камней, а также и орудия. Сильмарилли же были заперты в окованном железом зале. Фарменас ушел и король Финве, движимый любовью к Феонору, и Финголфин стал править Нолдор в тирионе. Так лживые речи Мелькора, казалось, обернулись правдой, хотя в том была вина самого Феонора, и неприязнь, посеянная Мелькором, не исчезала, но долго еще жила между сыновьями Финголфина и Феонора. Мелькор же, узнав, что ухищрения его разоблачены, скрылся и скитался от места к месту, словно тучи в холмах, и тщетно разыскивал его Тулкас. И показалось народу Валинора в ту пору, что свет дерев утратил былую яркость, а тени всех предметов удлинились и сделались темнее. Говорится, что некоторое время Мелькор не появлялся в Валиноре, и ничего о нем не было слышно, как вдруг, нежданно-негаданно, Явился он в Форменес и говорил с Феонором у дверей его крепости. Мелькор притворился его другом и коварными доводами настойчиво пытался пробудить в нем прежнюю мысль – бежать из плена Валар. «Так», – сказал он, – «взгляни, разве неправдой обернулись все мои слова? Ты несправедливо изгнан, но если в сердце Феонора…» «По-прежнему жива жажда свободы, не доблесть, как явствовала из слов его в Тирионе. Тогда я помогу ему и уведу его далеко прочь от этой жалкой полоски земли. Ибо разве я не вала? Вала, и притом могущественнее, чем те, что почиют на лаврах в Валимаре. Я же всегда был другом Нолдор, самого искусного и отважного народа Орды». Сердце Феонора еще переполняло горечь унижения от того, что стерпел он перед Мандосом. И молча взирал он на Мелькора, размышляя, не лучше ли вправду отчасти довериться ему, чтобы тот помог ему бежать. Мелькор же, видя, что Феанор колеблется, и зная, что Сильмарилли прочно завладели его сердцем, сказал наконец, «Крепка эта твердыня и надежно охраняется». но не надейся, что Сильмарилли будут в безопасности, в какой бы то ни было сокровищнице в пределах королевства Валар. Но здесь Мелькор перестарался. Лукавые слова его задели Феонора живое и пробудили пламя более яростное, нежели Мелькор ожидал. Взглянув на Мелькора, Феанор и взгляд его прожег насквозь, принятые врагом прекрасные обличья, и пронзил завесу, скрывавшую его помыслы, и постиг обуревающую того жажду завладеть сельмарилями. Тогда ненависть возобладала над страхом, и Феанор проклял Мелькора и прогнал его, говоря, «Убирайся прочь от моих врат, ты, тюремная крыса Мандоса!» И он захлопнул двери своего дома перед могущественнейшим из обитателей Эа. И удалился Мелькор посрамленным, ибо сам он в то время подвергался опасности и видел, что не настал еще час для мести, но сердце его почернело от гнева. Афинве объял великий страх. И тут же отослал он гонцов в валмар к Манве. Валр же, обеспокоенные тем, что удлинились тени, держали совет перед вратами города, когда явились гонцы из Фарменеса, Тотчас же вскочили Ороме и Тулкас, но едва бросились они в погоню, как подоспели посланцы из Эльдамара с вестями о том, что Мелькор бежал через ущелье Калакирья, и видели эльфы с холматуна, как пронесся он, объятый гневом, подобно грозовой туче. И еще сказали они, будто оттуда повернул Мелькор к северу, и Телери из Алквалонда заметили его тень, что промелькнуло мимо их гавани, удаляясь в сторону Арамана. Так Мелькор покинул Валенур, и на какое-то время два дерева вновь засияли незамутненным заревом, и землю залил свет. Но напрасно ждали Валар новых известий о враге своем. И подобно далекому облаку, что неспешно поднимается все выше на крыльях леденящего ветра, сомнение омрачало отныне радость жителей Амана. Охваченные страхом, не знали они, откуда ждать беды.